Глава 286. Высший класс. Однако Ли Жуо-Эр не могла позволить себе такую роскошь, как сомнение. Она обязана верить в себя, поскольку таково первое правило тактики колдуньи. Ли Жуо-Эр была убеждена, если она хочет вершить великие дела, подобно легендарной Джоу-Джи, она должна непоколебимо верить в себя. Без решительности и уверенности генерал Джоу-Джи никогда бы не смогла очаровать Ли Фена, став единственным человеком, который имел власть над легендарным генералом. А, «Ты опять меня преследуешь? И почему я не удивлен?» Беспомощно сказал Ван Дун, сделав себе мысленную пометку приходить в спортзал немного пораньше. «Несмотря на явное недовольство...» В словах Ван Дуна можно было услышать готовность к компромиссу. В конце концов, именно Ли Жуо Эр отвела его к Масяуру, где он смог встретиться с Маду Тянем и получил шанс проявить себя. Заметив это изменение, Ли Жуо Эр продемонстрировала очаровательную улыбку. Даже Ван Дуну пришлось признать, что среди всех виденных им красавиц, ее красота была одной из самых выдающихся. В дополнение к ее красоте вокруг девушки витала таинственная аура, которая могла очаровать любого мужчину и заставить его преклонить колени перед своей королевой. Потому что ты мне нравишься, дурак! Лицо Вандуна оставалось совершенно спокойным, как и его ум. Он пережил столько потрясений из-за слов и действий этой колдуньи: одним больше, одним меньше. Что с того? Ты, наверное, шутишь. Мы живем в параллельных вселенных, а наша встреча ⁇ самое настоящее чудо ⁇ решительно заявил Вандун. Он был уверен, что из дружбы с этой коварной колдуньей не выйдет ничего хорошего. Вот, видишь, ради встречи мы смогли прорваться через само пространство и время. Разве это не доказывает, что мы связаны с судьбой? Если Лижу Р не может выиграть в споре, это не Лижу Р. Ван Дун решил закончить этот разговор и просто игнорировать ее присутствие. Он понимал, что в словесном споре эту девушку не сокрушит даже целая армия. С другой стороны, если он молча продолжит свои тренировки, ей может стать скучно, и она, наконец-то, оставит его в покое. Кроме того, одним из его главных соперников является Ли Шиминь, поэтому Ван Дун не может раскрываться перед его сестрой. Я просто подумала, что мы никогда не сражались с тобой в поединке. Тебе не надоели эти унылые тренировки? Ты ведь не хуже меня знаешь, что прямо сейчас я самый сильный боец в Ирланге. Итак, что скажешь насчет спарринга? Позволь мне помочь тебе, хорошо?» — предложила Ли Жуэр. Еще недавно она была не в самой лучшей форме, но сейчас снова находилась на пике своих сил. «Нет». Ван Дун не хотел участвовать в этом фарсе. Если он победит, это приведет к несчастному случаю. А если проиграет... Ха, страшно даже представить. В словаре Ван Дуна Ли эр давно стало синонимом слова проблемы. «О, правда? А если я скажу, что ты пытался меня домогаться?» — спросила девушка, демонстрируя соблазнительную улыбку. «Чего? Чтоб я домогался тебе?» Ну, не надо так сердиться. Знаешь, даже если это будут всего лишь слова, ты уверен, что твои друзья поверят тебе, а не мне. Со смехом заявила ⁇ Лежу Р ⁇ Вандун внезапно прищурился и продемонстрировал злобную ухмылку. Неужели мисс Лис считает меня таким непристойным? Что ж, если вы этого хотите, то пожалуйста. Мне все равно. Я просто безродный студент. Для меня большая честь оскондалиться. С госпожой из дома Ли. А ты не боишься, что слухи о нашем скандале могут дойти до ушей твоей возлюбленной? Не беспокойся, она определенно сможет отличить правду от лжи, уверенно ответил Ван Дон. Лижу Р явно не понимала характера Масьяуру и была слишком испорчена, чтобы понять глубину их чувств. Услышав эти досадные слова, на лице Лижу Эр промелькнуло несколько различных выражений пока она не остановилась на милой улыбке. «Очень хорошо, Ван Дун. Ты можешь смеяться надо мной, сколько влезет. Но позволь напомнить, у меня очень много времени. Мы еще посмотрим, кто из нас будет смеяться последним». Сказав эти слова, Ли Жуо резко отвернулась и направилась к выходу. Даже со спины Ван Дун мог сказать, что она была в ярости. После года боев с самым коварным человеком в истории, королем пиратов Захари. Ван Дун не только приобрел силу, но и отточил свой ум. Опыт столь долгого общения с этим старым хитрым призраком позволил Ван Дуну увидеть все уловки Ли Жо-Эр, словно это была всего лишь детская игра. Незаметно для Ван Дуна, его тело и разум медленно приспосабливались к новому «я», которое родилось в пространственном кристалле. Именно поэтому его необычайная уверенность в себе — И способность предугадать намерения опытной колдуньи напугали даже самого Вандуна. Медленно, но верно, два Вандуна один из пространственного кристалла, а второй из реального мира, сливались и дополняли друг друга. Убедившись, что Лижу Р покинула гравитационную комнату, юноша еще раз повысил силу гравитации, пытаясь подтолкнуть себя к собственным пределам. Выйдя из комнаты, Лижу Р увидела, как Хуян Сюань и Портен спорят между собой. На лицах парней явно читалось взаимное презрение. Уже собираясь уйти, девушка ощутила сильную дрожь из гравитационной комнаты. В этот момент Ван Дун активировал повышенную гравитацию, но сразу понял, что его энергия души начала отражать лишнюю силу тяжести в стены комнаты, что в конечном итоге приведет ее к разрушению. Вандун немедленно отключил гравитацию, опасаясь повредить дорогое оборудование. У него нет денег, чтобы выплачивать штраф. На самом деле штраф был бы для Вандуна куда страшнее, чем эта колдунья. Вскоре он тоже вышел из гравитационной комнаты и немедленно ушел из зала, не удостоив Портона даже взглядом. Юноша знал про его благородное происхождение и видел, что Портон через силу заставляет себя общаться с обычными студентами, вроде Вандуна. В разуме Портона давно укоренилось презрение к безродным людям, вроде него. Ван Дун понимал, что, окончив военную академию, Портон будет сразу назначен на высокую армейскую должность, где от каждого его решения будут зависеть жизни тысяч обычных солдат. Ван Дун ощущал себя беспомощным. Ему было больно смотреть, как из-за своего особого положения Портон упивается превосходством над другими студентами академии. Портен был убежден, что его важность для человеческого мира не уступает Ли Жуо-Эр. На самом деле это была еще одна причина его неуемного желания завоевать сердце принцессы дома Ли. Портен рассуждал довольно просто. Если Мася Ауру выйдет замуж за Ли Шиминя, а он женится на Ли Жуо-Эр, союз трех семей станет самой могущественной силой в истории Земли. «Что же до лидера этого альянса?» продолжал размышлять Портен. Эта роль определённо не подходит для показушника, вроде лишь Миня. Альянс двух сильнейших семей конфедерации должен посеять страх в сердцах всех возможных конкурентов, и особенно парламента. Портон был уверен, что в такой ситуации правительство конфедерации определённо начнёт искать человека, которому они смогут доверять и который позволит им сохранить свою власть. И кто как не Портон подходит на эту роль? он уже распланировал свои шаги на 20 лет вперед. Портон втайне презирал Лиши Миня за его простодушье и грубость, отсутствие утонченности и глупость, когда дело доходит до битвы умов. Проблема Лиши Миня, подумал Портон, заключается в его зависимости от личной силы. В конце концов, только тот, кто не в силах поднять даже нож, научится убивать, используя коварство и уловки. Портон прекрасно знал про грубые мысли Лиши О.Р но не возражал против ее презрительного отношения. Когда придет время, он лично сделает из нее послушную женщину. Даже если сейчас она остается маленькой принцессой великого Эйнхирия. Как только Ван Дун вышел из зала, Ли Жуо Эр сразу последовала за ним. А недовольный Портон увидел насмешливую гримассу Ху Ян Сюаня, который словно говорил «Если ты хочешь ее, тебе лучше приготовиться к вечному игнору». По сравнению с Портоном, Ху Ян Сюань увлекался колдуньей просто ради забавы, ведь он встречал куда лучшую девушку – Ма Сяору. Помимо обыкновенной скуки, которая и побудила парня присоединиться к бесчисленным поклонникам Ли Жу О'Эр, Ху Ян Сюань также думал, что сможет немного отвлечь колдунью от Ван Дуна. Итак, во имя помощи своему брату, Ху Ян Сюань нацепил сердечную улыбку и отправился завоевывать сердце Ли Жу О'Эр. После тренировки Ван Дун немедленно отправился в комнату космических симуляций. Добравшись до места, он обнаружил, что помещение уже под завязку забито студентами. В толпе были видны Бест и Цао И, обсуждающие друг с другом какую-то тактику или стратегию. Поскольку они все разделяли общего соперника в лице коэдианцев, даже студенты разных академий начали хорошо ладить друг с другом. Флэш снова продемонстрировал всем ошеломительный уровень навыков, и непревзойденный контроль над флотом. Он особенно тщательно изучил искусство Железной Стены Ван Дуна и лично внес несколько корректировок, чтобы стратегия лучше соответствовала стилю его командования. Используя искусство Железной Стены, Флэш смог полностью подавить своего соперника, так и не отправив в бой ни одного юнита. Ван Дун признал, что одержав победу над Флэшем, он пробудил очень мощного соперника — сам Флэш. Надеялся еще больше отточить свои навыки, практикуясь с Вандуном во время визита в Айрланг, поэтому был глубоко разочарован, когда узнал, что Ван Дун стал слабее и больше не может составить ему конкуренцию. Тем не менее, его поездка в Айрланг принесла кое-какие плоды, поскольку Флэш был искренне впечатлен энергичностью и влиянием клуба С. Это открытие заставило его полностью пересмотреть свое отношение к Академиям Аранга. Но даже со всеми навыками Флэша, из-за постоянно меняющихся сценариев космических сражений никто не решался заранее объявлять его победителем. Более того, в исполнении той или иной стратегии играет огромную роль личная интерпретация игрока, из чего следует, что понимание своего противника также является важным фактором для победы. Членам Клуба С выпала редкая возможность попрактиковаться с лучшими экспертами Конфедерации, Поэтому нет ничего удивительного, что их навыки день изо дня становились все лучше и лучше. Ван Дун понимал, что не должен спешить, и не пытался сразу угнаться за своими друзьями. Его улучшения будут проходить медленно, по одному сражению за раз. Но даже так Ван Дун был полностью уверен, что однажды сможет стать намного сильнее. Ведь он не утратил своего прочного фундамента в космических сражениях, и совсем недавно приобрел на удивление мощную энергию души. Ван Дун снова и снова терпел поражение от Бису и Флэша, но с каждой его неудачей энтузиазм распалялся лишь сильнее. В то же время его соперники ощущали, что с каждым матчем навыки Вандуна, пусть и совсем немного, но все же становились лучше. К концу очередного дня тренировок Флэш был приятно удивлен тем, как быстро Ван Дун догнал его. Чтобы соперничать с коэдианцами и эванянами, Землянам требуется нечто большее, чем пара талантливых игроков. Программы модификации генов дали Иванянам преимущество почти во всех сферах деятельности. Несмотря на серьезные трудности на ранних этапах программы, один иванянский ученый все-таки смог обнаружить ген, который позволяет новому поколению вбирать лучшие гены от своих родителей. В этот момент эваняне поняли, что могут наконец-то прекратить ручную подборку генов, поскольку природа рано или поздно сама создат совершенных людей. В отличие от своих каэдианских соседей, марсиане были хорошо известны своими ужасными навыками космических сражений. Неважно, как много усилий они прикладывали, им никогда не удавалось даже близко приблизиться к уровню каэдианцев. Так что марсиане полностью отказались от этой дисциплины.